Глава двадцать первая В прифронтовых городах, будь то Попасное или Северодонецк, с ночевкой не было проблем. Любой подвал многоэтажки в твоем распоряжении, даже если там люди пустят, потеснятся. Война разделяет чужих и сближает своих. А вот в административном здании или школе укрываться не советую. Они часто становятся целью украинской артиллерии. Высокоточных снарядов им натовцы отвалили щедро. Луганск по местным меркам глубоко в тылу. Двери и окна по большой части целы. Замки используются по назначению. Найти место для ночевки здесь сложнее. Где-то есть гостиницы, но месяцы службы приучили иначе решать бытовые проблемы. Я нахожу пострадавшие здания, которое начали ремонтировать. При въезде на стройплощадку в бытовке светится окошко. Видимо, сторож охраняет дефицитные стройматериалы. Не желая унижаться до просьбы, крадусь к дому, залезаю в окно первого этажа. На полу мешки строительной смеси. Поднимаюсь выше и оборудую спальное место в проеме капитальной стены. Здесь больше шансов остаться в живых при обстреле. Рюкзак под голову и тревожное забытье с частыми пробуждениями. Ночь. Неясный шум в голове трансформируется в голоса, угрозы, ругань. Прислушиваюсь и понимаю, это не боевое прошлое, а укнувшееся сновидением. Вспоминаю, что я на стройке. Поднимаюсь, выглядываю в проем окна. Трое темных личностей. грузят мешки строительных смесей в тентованную газель. Им пытается помешать сухой старик, размахивающий фонариком. Помимо фонарика его оружие — словесные призывы к совести. Самый вежливый ответ грабителей — «Отвали, дед!» Я морщусь от накатываемой головной боли. Хочу достать таблетки из рюкзака, но рука натыкается на гранату, которую нашел в окопе. Ладонь сжимает ребристый металл. Лимонка придает сил. Секундное размышление, и вот я у окна. Высовываюсь, чтобы меня видели, и кричу. — Эй, вы! Кончайте грабеж! Не по-людски это! Луч фонаря дергается и освещает мое лицо. Грабители замирают, но быстро приходят в себя. — Ты кто такой, мать твою? — ругается один. Другой угрожающе поднимает лопату. — Вали, если хочешь жить! Я демонстрирую лимонку и выдергиваю чеку. Вытянутая рука держит гранату над головами грабителей. Придаю лицу радостно тупой вид и объявляю. Я контуженный, на всю голову. Застывшие фигуры рассматривают меня. Немая сцена прерывается моей репликой. Быстро мешки обратно, а то рука затекает. Для убедительности отбрасываю чеку. Назад пути нет. Граната обязательно взорвется. Грабители торопливо сваливают под стену мешки из газели. «Исчезли!» — командую я. Машина с грабителями уезжает со стройки. Я спускаюсь к сторожу. Гранату сжимаю уже обеими руками, мышцы каменеют. На лице сторожа гримаса ужаса или дикая радость. Сразу не разберешься, да и некогда. Я Прошу, — Ты отойди, дед. Я гранату под мешок суну. Сторож секунду что-то соображает и показывает. — Шо добро портить? Там колодец. Все равно будут ремонтировать. Рука затекла, ждать нету сил. Я сбрасываю гранату в канализационный люк, обхватываю сторожа, и мы валимся на землю. Неяркая вспышка и глухой хлопок. Мы лежим лицом к друг к другу. Сторож вежливо интересуется. Чай будешь с мятой? Не откажусь. Остаток ночи мы пьем чай в уютной бытовке в прикуску с чудесными сушками, посыпанными маком. Здесь есть розетка. Я заряжаю новый телефон и признаюсь деду Матвею, так зовут сторожа, что мне нужно в Лисичанск. Дед Матвей радуется, что может отблагодарить. «До Севердонецка тебя мой брат Валера подбросит. Он каждый день туда окна возит. Там Лисичанск рядом, за рекой». «Знаю, воевал там. Тех, кто за родину, сразу видно. Не то что эти ироды». Сторож награждает грабителей непечатными позывными. Фронтовики вернутся, порядок наведут. «Быстрее бы!» Вздыхает дед Матвей. Проблема с дорогой решена. Перехожу к следующей. Мне бы еще лопату на время. Этого добра хватает. Ты заработал. Можешь не возвращать. Лопаты в огороде кажутся вечными, а на передовой ломаются только так. Тогда я заплачу. Купите сирену, чтобы воров отпугивать. Дед хитро прищуривается. — А граната у тебя еще есть? Разочарованно развожу руки. Утром на стройку заезжает Валера. Он тоже седой и жилистый, как дед Матвей, но помоложе. Новенькие пластиковые окна сложены пирамидкой в кузове его газели, стянуты ремнями. На стеклах наклейки краскопласт. Что-то знакомое. Об этом я и спрашиваю Валеру по дороге в Северодонецк. Он разговорчив. «Краскопласт — наш монополист по пластиковым окнам. Ты мог видеть их где угодно. Сейчас вообще работаем в три смены. Сырье с Ростова завозят, бюджет платит, мы производим. До зимы надо побольше застеклить, ведь все побито». «Насмотрелся», — подтверждаю я, вспоминая хруст стекла под ботинками. «Много разрушений». «Ну так что, восстановим! Видел, какие дома в Мариуполе поставили? Всего за три месяца!» а Киев с Донбасса только гривну тянул. — Если дружно навалимся, — соглашаюсь я. — Кряхтим, но пыхтим. Чем можем, своим поможем. А как иначе? — Это по-людски, — киваю я. Дорога убаюкивает. Блокпост проезжаем без задержки. Валеру здесь знают. Да и грустно на виду в открытом кузове. Мне вспоминается наш оператор беспилотников Русик. Толковый парень. Разбирается не только в квадрокоптерах и гаджетах, да в тех же пластиковых окнах. В Лисичанске починил запор такого окна, а вместо стекла мы пленку натянули в квартире тетки с малыми детьми. Они так радовались капельке уюта, хотя в квартире не было ни воды, ни света. Русик придумал, как гранату к китайскому коптеру подцепить и сбрасывать на врага. Шмель с ним сдружился. Озорство с гранатой Шмеля не интересовало, а про окна до да стекла что-то выпытывал. Показывал на пустые глазницы домов и подсчитывал, сколько можно бабла поднять. Выходило, что много больше, чем на автомойках. Еще одна несбывшаяся мечта Дениса Шмелева — стать миллионером. У каждого бойца в могиле своя мечта. Днестр мечтал дойти до милой родины вместе с большой Россией. Он жил этой идеей и при взятии новых сел приговаривал. Дождались нас, сердешные. Русской землицы стало больше. Добро пожаловать домой. Мечта Днестра оказалась реальной. Уже объявлено о референдумах на освобожденных территориях. Исход голосования ясен. После народного волеизъявления здесь будет Россия. А там, может, и до Приднестровья очередь дойдет. Жаль, Днестр этого не увидит. Я выхожу у разбомбленного моста через Северский Донец. В кювете завалившаяся на бок украинская БМП и сгоревший грузовик. Опоры моста целы, и рабочие заделывают дыры от снарядов в бетонных плитах. А пока рядом военные инженеры установили понтонную переправу. Вскидываю лопату на плечо, спускаюсь к понтону. Водитель Валера кричит вдогонку. — Я каждый день в Северодонецк езжу. Захочешь обратно — найдешь. — Найду, — откликаюсь я. Но сначала мне надо найти ответ на вопрос жизни и смерти. Кто предатель?